16: часов тридцать семь минут. Роллс Ройс мчался по шоссе к Манхэттену. «Это же страшная куча денег!» Эдит все не могла поверить. «Не для него!» — ответил Барретт. «Особенно, если считаешь, что платишь за гарантированное бессмертие». «Но он должен знать, что ты не веришь!» «Уверен, знает!» перебил ее Барретт. Ему не хотелось думать, что, возможно, Дойчу не сказали. «Он не из тех, кто берется за что-то, не получив полной информации». «Но сто тысяч долларов!» Барретт улыбнулся. «Мне и самому не поверилось. Будь я похож на свою мать, я бы, несомненно, счел это божьим чудом. В жизни я не смог добиться двух вещей, и они связаны между собой». доказать мою теорию и обеспечить нашу старость. Поистине, я не мог просить большего». Эдит улыбнулась в ответ. «Рада за тебя, Лайонелл». «Спасибо, дорогая». Он потрепал её по руке. «К вечеру понедельника», — снова забеспокоилась Эдит. «У нас не так уж много времени». «Мне кажется, что лучше поехать туда одному». Она уставилась на него. «Ну, конечно, я буду не один». — объяснил Барретт. — Будут ещё двое. — А как ты будешь там питаться? — Всё предусмотрено. Мне придётся лишь работать. — Но ведь я всегда тебе помогала. — Знаю. Дело не в том. — А в чём? — Он замялся. — Может быть, на этот раз тебе лучше не быть рядом. Вот и всё. — Почему, Лайнел? Барретт не ответил, и она тревожно взглянула на него. — Дело во мне? — — Разумеется, нет! — он смущенно улыбнулся. — Всё дело в этом доме! — Разве это не ещё один так называемый дом с привидениями? — спросила она, используя его же слова. — Боюсь, что нет, — признал он. — Можно сказать, что Эверес среди домов с привидениями. Было две попытки исследовать его в 1931 году, а потом в сороковом. м Обе закончились несчастьем. Восемь участников или были убиты, или сами покончили с собой, или сошли с ума. Выжил лишь один, и не знаю, насколько уцелел его рассудок. Это Бенджамин Фишер, один из тех двоих, что будут работать со мной. В общем, я боюсь не этого, продолжил Баррад, попытавшись смягчить свои слова. Я уверен в своих знаниях. Просто некоторые детали исследования могут оказаться, он пожал плечами. «Не слишком приятными». «И при этом ты хочешь, чтобы я отпустила тебя одного?» «Дорогая». «А что, если с тобой что-то случится?» «Ничего не случится». «А если со мной в Нью-Йорке, а с тобой в Мэне?» «Эдит, ничего не случится». «Тогда нет причин, почему бы мне не поехать». Она попыталась улыбнуться. «Я не боюсь, лайнел «Знаю». «Я не буду тебе мешать». Барретт вздохнул. «Знаю, что я многого не понимаю в твоей работе, но всегда могу чем-то помочь. Упаковывать и распаковывать твое оборудование, например, помогать ставить эксперименты, допечатать твою рукопись. Ты говорил, что хочешь закончить ее к началу года. И мне хочется быть с тобой, когда ты докажешь свою теорию». Барретт кивнул. «Позволь мне подумать. Я не буду мешать». пообещала она. «И я знаю, что во многом могу помочь». Он снова кивнул, пытаясь всё обдумать. «Ясно, она не хочет оставаться. Это похвально. Если не считать трёх недель в Лондоне в 1962 году, они после женитьбы никогда не разлучались. Действительно, ведь никому не будет хуже от того, что он возьмёт её с собой». На своем веку она достаточно встречалась с парапсихическими явлениями, чтобы привыкнуть к ним. И все же было абсолютно неизвестно, что ждет их в этом доме. И адским домом его прозвали совсем не случайно. Там присутствовали какие-то силы, в результате действия которых физически или умственно оказались уничтожены восемь человек, причем трое из них, как и он, были учеными. Если даже он не сомневается в собственной компетентности и знании природы этой силы, неужели он решится подвергнуть ее действию Эдит?»